Эфеп лежал перед ними классической поэмой в белом мраморе, лениво раскинувшись на скалах на берегу сияющего небесной лазурью. «Что это?» – спросил Абтрасси, окидывая открывшееся перед ней зрелище критическим взглядом. «Это море!» – ответил Тепик. «Помнишь, я рассказывал про волны и всякое такое?» «Ты говорил?» что оно зеленое и бурное. Иногда. Хм. По ее тону можно было предположить, что море ей не очень понравилось. Однако, прежде чем она успела объяснить почему, до них с Тепиком донеслись разгневанные голоса. Они раздавались где-то совсем поблизости за дюной. На самой дюне было размещено объявление. Станция аксиомных испытаний. гласил текст на нескольких языках. Чуть пониже более мелкими буквами было приписано «Опасно нерешённые постулаты». Пока они читали объявления, по крайней мере пока Тепик делал это, из-за дюны донёсся звенящий звук спущенной тетивы, и через мгновение над их головами со свистом пронеслась стрела. Верблюдок проследил её взглядом. потом повернулся и уставился на ничем не примечательную точку песчаной поверхности. Стрела вонзилась именно в неё. Верблюдок определил вес своей ноги и произвел небольшое вычисление, результат которого показал, что двое сидевших на его спине людей куда-то исчезли. Дальнейшее сложение подтвердило, что вес их приплюсовался к весу дюны. «Зачем ты это сделал?» Вопросил об трассе, сплёвывая песок. «Но в нас кто-то стрелял!» «Мне так не показалось! Они ведь не знают, где мы! А зачем ты меня так пихнул?» Тепик довольно неохотно согласился, что был неправ, и принялся осторожно подниматься по осыпающемуся песчаному склону. Снова раздались запальчивые голоса. «Ну что, сдаёшься?» «Просто мы взяли неправильные параметры!» «Знаю я, что мы сделали неправильно!» «Ну и что же?» «Мы взяли слишком мало черепах, вот что!» Тепик высунул голову из-за дюны. Перед ним открылась большая расчищенная площадь, размеченная сложным сочетанием больших и маленьких флажков и флагов. На площади высилась пара построек, по большей части состоящих из клеток. и нескольких хитроумных конструкций, назначение которых было Тепику непонятно. Посредине стояли двое мужчин. Один маленький, толстый, пышущий здоровьем, другой высокий, держащийся очень прямо, с написанным на лице выражением непререкаемого авторитета. На обоих были белые длиннополые одежды, похожие на простыни. Вокруг сгрудились необременённые одеждой рабы. Один из спорящих держал в руках лук. Часть рабов была вооружена шестами, на концах которых шевелились черепахи, смахивающие на черепашьи леденцы. «И все-таки это жестоко», — заявил Высокий. «Бедные малышки! Они так жалостливо перебирают лапками!» «Рассуждаю логически, стрела не может поразить их!» Толстяк вскинул руки. «Это просто не может произойти! Ты принёс не тех черепах!» Добавил он осуждающе. «Мы должны попробовать ещё раз! С черепахами побыстрее!» «А может, стрелы взять помедленнее?» «Возможно, возможно!» Тепик почувствовал, что нижняя челюсть его дрожит от еле сдерживаемого смеха. Тут он заметил маленькую, стремительно убегающую от кого-то черепашку. На панцире виднелись несколько глубоких царапин. «Последняя попытка», — сказал толстяк и, обернувшись к рабам, добавил, «бросьте жребий кому идти искать черепаху». Маленькая рептилия устремила на Тепика взгляд, полный мольбы и надежды. Он внимательно посмотрел на черепашку, осторожно поднял ее и спрятал за камень. Потом скатился вниз к трассе «Там творится что-то очень-очень странное», – пояснил он. «Они стреляют по черепахам!» «Зачем?» «Спроси что-нибудь полегче. Похоже, считают, что черепаха может убежать». «От стрелы?» «Нет, правда. Ужасно странно. Побудь здесь. Если там не опасно, я свистну». «А если опасно?» «Заору!» Тепик вновь вскарабкался по песчаному склону, отряхнулся как мог и, выпрямившись в полный рост, замахал шапкой маленькому сборищу. Стрела тут же выбила шапку у него из рук. «Уф!» – произнес толстяк. «Извините!» Он поспешно бросился по утоптанному песку к тому месту, где стоял Тепик, разглядывая оцарапанную руку. «Просто держал!» объяснил Толстяк, задыхаясь. Не знал, что заряжен в тысячу извинений. Представляю, что вы обо мне подумали. Тепе глубоко вздохнул. Меня зовут Зенон. Толстяк никак не мог отдышаться. «Ты не ранен? Там должны быть предупредительные знаки, я уверен! Ты пришел из пустыни, наверное, пить хочешь? Тебя мучит жажда? А кто ты такой? Ты не видел там наверху черепаху? Да чего же шустрые! Носятся как молнии, просто не углядишь за негодницами!» ты пик выдохнул. «Черепахи?» – переспросил он. «Ты имеешь в виду этих, ну, похожих на камни с лапками?» «Именно-именно!» – поспешно ответил Зенон. «Только отвлечешься и вжик!» «Вжик?» – снова переспросил Тепик. Он знал черепах. В древнем царстве их было предостаточно. Называть их можно было по-всякому. Вегетарианками... Символами долготерпения, мудрости и даже изворотливыми и неуемными сексуальными маньячками. Но шустрыми быстроногими никогда. Слово «быстрый» ассоциировалось с черепахой именно потому, что кем-кем, но такой она точно не была. «Ты уверен?» – уточнил Тепик. «Самое быстроногое животное на всем белом свете – обыкновенная черепаха!» – заявил Зенон. но тут же смилостивился, и на лице его мелькнула улыбка. «С точки зрения логики!» Добавил он. Сноска. Отвлекаясь от логических построений, можно с уверенностью сказать, что самое быстроногое животное плоского мира это исключительно нервозная пузума двусмысленная, которая передвигается столь быстро, что в магическом поле плоского мира может достигать около световых скоростей. Это означает, что что если вы видите пузуму, то на самом деле ее там нет. Большинство пузум самцов умирают молодыми от острой лодыжечной недостаточности, поскольку с такой стремительностью гоняются за мнимо присутствующими самками, что в соответствии с теорией относительности неизбежно достигают самоубийственно большой массы. Другая часть погибает от Гейзенберговского принципа неопределенности, так как пузумы не в состоянии понять Кто они и где находятся в данный момент, а также в виду утраты способности к концентрации внимания животные эти достигают чувства самотождественности лишь пребывая в состоянии покоя обычно погребенные под 50 футовым слоем каменных обломков, оставшихся на месте горы в которую они врезаются на около световой скорости. По слухам, пузумы достигают размеров леопарда и имеют шкуру уникальной черно-белой в клеточку расцветки. Однако, судя по образцам, которые удалось добыть мудрецам и философам плоского мира, в своем естественном состоянии пузума расплющена и мертва. Самым быстрым насекомым является книжный червь калибра 303. Он зародился в волшебных библиотеках, где пожирать бумагу нужно с чрезвычайной осторожностью, дабы не подвергнуться воздействию чудотворной радиации. Взрослый книжный червь калибра 303 способен проесть книжную полку с такой скоростью, что под конец рикошетит от стены. Конец сноски. Высокий кивнул Тепику. «Не обращай на него внимания, мальчик», хмыкнул он. «Мой друг еще не поправился после несчастного случая, который произошел с ним на прошлой неделе». Ну черепаха все-таки обогнала Зайца!» Рявкнул Зенон, набычившись. «Заяц был мертвый, Зенон!» Терпеливо промолвил Высокий. «Ты же сам подстрелил его!» «Я целился в черепаху!» «Понимаешь, приходится проводить два эксперимента одновременно!» «Экономить крайне драгоценное время исследователя. Пользуемся любой возможностью!» Разглагольствуя, Зенон во все стороны размахивал луком, на котором лежала новая стрела. «Прости!» – перебил его Тепик. «Ты не мог бы на минутку опустить лук? Я и мой друг проделали слишком долгий путь, чтобы в конце концов нас просто подстрелили!» «Эта парочка кажется безобидной», – подумал он и даже сам поверил в это. Тепик свистнул. В трассе появилась из-за дюны, ведя за собой верблюдка. Тепик сильно сомневался, чтобы её костюм предполагал наличие хоть каких-то карманов, однако ей каким-то образом удалось подправить макияж, подвести глаза и расчесаться. Она шла, волнообразно раскачиваясь, как змея перед броском, словно решила поразить чужестранцев всей силой своего обаяния. В свободной руке она что-то несла. «Она нашла черепаху!» Воскликнул Зенон. «Прекрасно!» Рептилия молниеносно спряталась в панцирь. В трассе бросила на Зенона испепеляющий взгляд. Во всем мире у нее, пожалуй, только и было, что она сама, и поэтому ей вовсе не хотелось, чтобы ее приветствовали исключительно как бесплатное приложение к черепахообразным. «А знаешь, что Зенон...» Со вздохом промолвил Высокий. «Мне все-таки кажется, ты здорово прогадал с этой своей затеей, с этими стрелами, черепахами!» Толстяк сверкнул глазами. «А твоя главная беда, Эбит!» – фыркнул он. «В том, что ты, черт побери, считаешь себя главным авторитетом во всем!»